Глава 3. Обретение цитадели Полет Упоительное чувство свободы и власти над окружающим пространством. Границы мира раздвигаются, и, кажется, можно заглянуть за горизонт. Шли мы метрах на трехстах, скорость была под сотню, за главный ориентир взяли реку. Тетки на деревне стояла на берегу. Добрались спора. Да, это вам не по грунтовке грязь месить. Сели метрах в ста от околицы. Ну что сказать, деревенька в два десятка домов, постоянных жителей, всего пять стариков. По летнему времени изредка наезжают дачники из родственников. Так что толпы при встрече меня любимого не наблюдалось. Оркестры и цветов, впрочем, тоже. Зашел к соседям, поздоровался. Меня вспомнили и удивились, что я без машины. Оставил нехитрые гостинцы. Взял ключ от дома, заглянул мельком. Ничего там не изменилось. Сходил на кладбище, помянул тетю Анну. На все ушло минут сорок. Компактно у них тут. Выяснил, что егерь Иван Васильевич, приславший мне то самое письмо, должен быть у себя на заимке, километрах в пяти от деревни, ежели в тайгу не ушел. Проверили мы это минут через десять. Сели на берегу. Васильевич был на месте. Обрадовался, но попенял мне, что долго ехал. Сели, поговорили, помянули тетку. Заимка его прилепилась к небольшой скале и, наверное, очень большому валуну, в котором была даже скромная пещерка. У егеря гостила его внучка Варя, приехавшая на каникулы. Ее я помню по прошлым нашим приездам. Тогда она была просто сопливой девчонкой, а теперь расцвела и превратилась в настоящую красавицу. Коля чуть не окосел, постоянно зыркая на нее. Я пообещал, что завтра мы приедем, расширенным составом, попрощался и скомандовал Николаю взлет. Поднялись в воздух и стали уже ложиться на обратный курс, и тут, слева по борту, несколькими километрами дальше, я увидел стоящий над рекой утес. Смутное узнавание возникло у меня в голове, и я жестами попросил Колю править туда. Солнце освещало своим светом серые пики скалы, а под ними, высоко над рекой, просматривалась ровная площадка. В голове щелкнуло. Это был тот утес из моих снов. Только там, на нем стоял я. Не нужно туда. Немедленно. Перекрикивая шум двигателей и свист ветра, я говорил Колю на посадку. Место там было. Сели вертикально с помощью верхнего винта. Коля был недоволен. В глазах его читалось. Что за придурь? Сама площадка была довольно ровной, в виде плоской чаши, с небольшими бортиками по краям. Высота до поверхности реки — метров 30-40. Под торчащими пиками просматривался грот. Зашел слегка нагнувшись. Дальше высота потолков внутри подросла, и можно уже было свободно ходить внутри. В этом гроте вполне мог поместиться колен летательный аппарат. Прошелся вдоль стены. Неровный серый камень был прохладен. Солнце его здесь плохо прогревало. Левая часть грота немного длиннее. Пусто. Или мне показалось? В самом конце, на пределе зрения, в стене угадывалась щель. Включил тактический фонарь на сайге. Точно щель. И не просто, а щель чуть приоткрытой и хорошо замаскированной двери. Дверь была явно бронированной. Дернул, поддавалась плохо. Мешали камни снизу. Позвал Николая. Он принес еще фонарь, и мы стали убирать их вместе. Из инструмента были только нож и монтировка. Наконец, щель расширилась настолько, что туда уже можно было протиснуться внутрь. С обратной стороны дверь имела штурвал и небольшой кнопочный пульт, который был обесточен. Проход чуть выше роста взрослого человека шел вниз с разным уклоном и был рукотворным. В породе были выбиты ступени, а на стенах — поручни. Изредка лучи фонарей выхватывали также кабели и плафоны освещения. Спускались осторожно. Ход плавно извивался, ощущалась сухость и прохлада. Спуск закончился еще одной дверью, похожей на верхнюю. Она оказалась закрыта. Я потянул за приваренную скобу. Натужный скрип возвестил о том, что снова не заперто. Шло очень туго, дверь явно была перекошена. Старались вдвоем. Наконец, путь дальше был открыт. Помещение, в которое мы попали, было прямоугольной формы. Обнаружилось еще две двери. Одна была заперта с нашей стороны, и имела только шпырвал открывания. За ней явно слышался шум воды и какой-то гол. У левой стены луч фонаря выхватил конструкцию из металлических листов с двумя дверками, без замков. Заглянули. Справа стоял агрегат, похожий на насос, слева — щитовая, внутри которой находился распределительный щит. Рядом на стене висел старый проводной телефон. Николай пощелкал тумблерами. И зажглось освещение. Стало полегче. Покрутили штурвал внешней двери. Открыли с трудом, используя монтировку. Пещера, уходящий вниз поток воды, работающая водяная турбина и гул генератора. Стало ясно, откуда энергия. Закрыли, заперли штурвалом. Другая дверь была похожа на прочие и плавно открылась, к нашему удивлению, без скрипов и поток. Коридор, двери справа, Обычные, не металлические. Обе заперты. Выключатели на стенах. Щелк. Слева осветилась кухня, и похоже бойлерная. Здоровенная цистерна с водой. На тонну, не меньше. Водонагреватель электрический. И котел с топкой. Видимо, тоже до нагрева воды. На кухне электрическая плита. Монструозный древний холодильник. Столы, мойка, шкафы. И отдельно еще плита стопкой. Интересно, что и дымоход имелся. Щелк. Дальше. Большое помещение вроде столовой. Столы, стулья, лавки. Затем дверь. Обычная. Щелк. Коридор и двери. Некоторые металлические. Эти заперты. Справа помещение с рядом кроватей, со скатанными матрасами. Казарма. Слева напротив душевые, туалеты. Дальше. Дверь с красным крестом тоже заперта. Справа комната со столом, на котором тоже стоял телефонный аппарат с диском набора. Кабинет похожа. В углу древний сейф, заперт, конечно. Однако в ящике стола нашелся одинокий ключ. Попробовали, подошел. В сейфе сиротливо стояло стояла полбутылки русской, лежали папки с бумагами, а в углу приютилась связка ключей. Пошли открывать запертые двери. Медблок был рядом и состоял из двух смежных комнат с кушетками, кроватями, операционным столом и даже отдельным санузлом. Угол занимал маленький холодильник. В застекленных шкафах стояли какие-то склянки, и лежали инструменты, коробки. За медблоком шел ряд незапертых дверей. Небольшие жилые комнаты с минимальным набором мебели. Помещение за запертой железной дверью справа Встретил нас ровным рядом пустых стоек для оружия и запахом оружейной смазки оружейка. Везде, на полу и на стеллажах, стояли различные ящики скрыли один, АК-47 в консервационной смазке, в другом то же самое: Следующий ящик меня озадачил винтовки Мосина, Я окончательно добил отдельно стоящий, укрытый брезентом, пулемет Максима. Они тут что, с гражданской войны оружие копят? Кроме того, я разглядел трубу 82 миллиметрового миномета и ПКМ, пулемет Калашникова, модернизированный, на треноге. Обнаружили РПГ-7. Рядом ящики с выстрелами к нему. Далее шли цинки с патронами, ящики с гранатами. Открывать все не стали. М да прямо пещера Аладдина. Людей здесь не было давно. Слой пыли приличный. Следующая запертая дверь слева представляла собой вещевой склад. Комплекты форм еще советского образца и почему-то по большей части южного варианта со знаменитой шляпой-афганкой. Хотя было более современный простенький армейский камуфляж. Зимняя форма, сапоги, берцы, ремни со звездой напряжки, одеяло, даже постельное белье. Отдельно лежали каски образца СА, два десятка старых и тяжелых армейских бронежилетов, Обмундирование тут было практически на мотострелковый взвод. Затем открыли радиоузел. Довольно просторная комната, где стояла стационарная армейская радиостанция и еще какие-то приборы. Наконец мы дошли до двери со штурвалом, запертой изнутри. Провернули штурвал и, спустившись по довольно широкой лестнице, оказались в гараже. Там стоял БРДМ, бронированная разведывательно-дозорная машина. Это был БРДМ-2. Машина уже снята у нас вооружение, но очень надежная и проходимая. Кроме того, она умела плавать. Из башни торчал зачехленный пулемет. Коля залез внутрь и отметил, что машина законсервирована, но в хорошем состоянии. Глаза его горели. Похоже, он просто пришел в экстаз от всего увиденного. Из гаража еще несколько дверей вело в отдельные помещения. Одно я определил как караульное. Еще в одном... Висели в ряд прирезиненные костюмы и противогазы ОЗК, общевойсковой защитный комплект. Под замком оказался топливный склад, уставленный бочками с ГСМ и расположенный в соседнем помещении дизель-генератор. Дальше были ворота, явно рассчитанные на то, чтобы выдержать ядерный удар. В караулке уходила наверх винтовая лестница, и там обнаружился, находящийся прямо над воротами, наблюдательный пункт и оборудованная в нем огневая точка. База эта явно была армейской. В углу караулки, над столом с уже знакомым старым телефонным аппаратом, был рубильник и три больших кнопки. Красная, черная и зеленая. Коля осторожно поднял рубильник вверх и нажал на красную. Тишина. Теперь зеленая. Щелчок, и загудел привод двери. Она стала медленно открываться. Когда открылся довольно большой проход, я нажал на черную кнопку. Дверь замерла. Вышли, осмотрелись. Мы находились у подножья утеса со стороны леса. Полукруг свободного пространства метров пятьдесят. Дальше лес, с едва угадывающейся в нем старый просекой, идущий под уклон. Снаружи ворота прекрасно замаскированы. Даже стоя совсем близко, не поймешь, что они вообще есть. Двинули обратно. Красная кнопка пульта работала на закрывание ворот. Гараж, коридоры жилого блока, столовая. Я обратил внимание, что пол тут имеет небольшой уклон в сторону реки. На обратном пути открыли две запертых двери напротив кухни. Одна оказалась продовольственным складом. Там стояли какие-то мешки и банки. Потом разберемся. За второй дверью находился склад каких-то механизмов и зипов. Коля там слегка и объявил, что тут даже запасной генератор есть. На обратном пути выяснилась причина нашего случайного проникновения сюда. Нижнюю входную дверь перекосила, ее рама повредила идущий впритык питающий кабель, из-за чего обе входных двери и были обесточены. Скорее, причиной тому стало недавнее землетрясение. Сошлись мы с Николаем во мнении. Поднявшись наверх, я наказал Коле быстро лететь обратно и вернуться сюда с Артемом а Шуре передать, чтобы он выдвигался сюда на машине. Ремонт Логана подождет, да и не проедет он сюда никак. Место требовалось застолбить и освоить как можно быстрее. Мне оставалось только ждать. Время давно перевалило за полдень. Я сидел, привалившись к теплой наружной стене верхнего грота, и дремал. Внутри разлилось чувство удивительного покоя и надежности от моего теперешнего местонахождения от винтов вывел меня из нирваны. Коля обернулся часа за полтора. Винтокрылая машина шла на посадку. Сели. Коля был по-деловому собран и держал в руках кофр с инструментом. Артем же озирался и был явно не в своей тарелке. Сразу озадачил парней работой. Разобраться с электроснабжением и закрыванием дверей. Затем задача персональна для Артема. Местная радиостанция. Спросил, как остальные. Оказалось, уже выдвинулись. Ильдар и Татьяна едут вместе с Шурой. Рации настроены, базовый модуль привезли с собой. Как только будет постоянная связь, около 20 километров, пообещал Артем, сможем корректировать их маршрут. Хорошо, мобильники в этих местах ловили плохо. У моего сети не было. Собственно, им сначала до деревни, потом мимо заимки Васильевича, а уж дальше, до утеса. Пошли внутрь. Артема по первости прямо колбасило. Начали работать. Вроде успокоились. Мне пришлось вернуться наверх и контролировать связь. Толще скалы экранировала сигнал. Вечерело, и погода начала портиться, поднялся ветер. Наконец появилась связь. Шура доложил, что они почти у деревни, и что танки грязи не боятся. Но ну, ну удачи. Следующий сеанс состоялся минут через 40. Они миновали заимку, и дальше дороги почти не было. По прикидкам до скалы им оставалось километра 3-4. Парни за это время разобрались внутри с электричеством и вовсю шмонали склады и техпомещения. Пришлось прекратить эту мародерку и отправить Артема навстречу машине, в помощь. А ветер тем временем крепчал. Появились черные тучи, надвигалась серьезная непогода. Коля сильно переживал за свой аппарат на крыше. Пошли наверх и приняли решение спрятать его от непогоды в гроте. Сняли верхний винт, ибо с ним он внутрь не входил. Впрочем, это заняло несколько минут. Затолкали автожир в грот. Стало поспокойнее. «Как там наши?» «Идут. Медленно, но идут». Решил сам отправиться навстречу. Километр примерно остался. Жук буквально прорубался сквозь порядком заросшую просеку. «Очень пригодилась бензопила». Ветки рубили мачете и топорами. Дальше, в паре особо трудных мест, использовали лебедку. Мешал прицеп. Метров за 200 до цели его пришлось отцепить. Дошли. Машина выдержала испытание. Побежали вниз разгружать прицеп. В это время ветер уже был такой силы, что гнул деревья, как траву, в поле. Забрали добро прицепа, что успели, и, задыхаясь, ринулись наверх. Добежали, скинули вещи на пол. И в этот момент сломанный кусок ствола сосны ударил поскорее чуть выше ворот. Жука успели загнать внутрь. Я нырнул в караулку и нажал на красную кнопку. Дверь медленно закрывалась, отсекая нас от урагана. С минуты молчали и тяжело дышали. Потом Коля со скорбным лицом попросился наверх, посмотреть за аппаратом. Тут я вспомнил про альпинистское снаряжение наших новых друзей и спросил Ильдара ключи карабины, тросы есть?» Он кивнул и полез в багажник жука. Успели перегрузить, однако. Николай и Ильдар двинулись наверх. Вернулись они минут через двадцать, сильно смурные. «Что там, аппарат цел?» — спросил я. «Да, закрепили прочно, но я такого никогда на его не видел. Там смерча снаружи», — тихо сказал Ильдар. Коля только кивнул. Татьяна всхлипнула. Чтобы немного разрядить обстановку, я решил занять людей делом. Эльдар и Татьяна отправились осматривать медблог, Артем – оживлять местную радиоаппаратуру, а Коля получил задание изучить все местные инженерные сети на предмет, что здесь откуда берется и куда растворяется. Мы с Шурой отправились в оружейку. Там нашелся журнал учета, и мы с интересом сверяли его записи с наличностью. Итак, АК-47. 18 штук. АКМ-СУ. Две штуки. Мне этот кратыш сразу приглянулся. Я решил один взять себе в пользование. Все естественно, под патрон калибра 7,62 мм. Винтовки Мосина, образца 30-го года. 10 штук. Штыки к ним в комплекте. Все в отличном состоянии. Долго рассматривали старика Максима. Рабочая машинка. Гранаты в ящиках. Наступательные, оборонительные, дымовые. Даже шумовые rpg7 две штуки с выстрелами 6 ящиков по 6 штук миномет с боекомплектом и зипом пкм одна штука два пп из стечкина 4 пм все сошлось с журналом мах какой хороший да произнес с акцентом шура держа в руках нечто похожее на револьвер переросток что это поинтересовался я рг6 гном «Ручной гранатомет с барабанным питанием под стандартную гранату для подствольника». Со значением ответил Шура. Гранаты к нему, кстати, тоже были в наличии. Нашлась также неучтенка. Немного противопехотных мин, обычных лягушек. Десяток монок. Мина осколочная направленного действия. Также пластид плюс детонаторы. Кроме того, отыскалось 4 снайперских прицела, простеньких ПСУ-1. И патроны, патроны, патроны. Цинки с ними стояли везде. Шура был доволен, ибо патрон от трехлинейки точно подходил под его карабин. А патронов всегда бывает либо мало, либо очень мало. Многозначительно изрек он. По поводу столь странного подбора арсенала, Шура высказался в том смысле, что привозили его сюда частями, по мере списания, умыкания, с армейского склада резервного хранения и последняя поставка, судя по журналу учета. Случилось в конце 90-х годов прошлого века. Ну-ну, посмотрел бы я на того хомяка. Закончили здесь, прошли в гараж, осмотрели пулемет в башне БРДМ. Там стоял обычный ПКТ пулемет Калашникова-танковый, и Шура озадачился приведением его в боеготовное состояние. Я же двинулся посмотреть, как дела у остальных. Коля встретился первым и доложил по списку. Турбина с генератором в нижней пещере с водопадом функционирует исправно и дает ток. Вода подается насосом из того же подземного, скорее уж подгорного, источника. Насос также исправен и имеет систему фильтрации. Запас воды в емкости полон. Нижний слив источника забран толстой двойной решеткой. Туда же выведена канализация. Запорная арматура работает, вода из кранов течет. Система вентиляции работает хорошо также имеет фильтры и может наглухо перекрываться, если что. Да, не хотелось бы, чтобы это что пришло когда-нибудь. Мелькнула мысль у меня в голове. Прошли в радиоузел. артём оживил радиостанцию и что-то слушал в наушниках. «Пытаюсь новости поймать. Интернета нет пока», сказал он, оглянувшись. «Я поинтересовался, что с электропитанием входных верхних дверей». Оказалось, что уже починили, но Артем отключил электронику обеих дверей принудительно, ибо замки могли открываться снаружи по радиокоманде. И, скорее всего, именно так и проникали сюда раньше. Двери просто наглохо заперли изнутри вручную. Молодец парень! Незваные личности снаружи нам вообще не в тему. В медблоке находился один эльдар. Он рассказал, что в наличии имеется автоклав, полный набор хирургических инструментов, система для переливания крови. Перевязочный и шовный материал, шприцы для инъекций разного объема, многоразовые, антисептики, в том числе немного спирта, физраствор в бутылках, некоторое количество лекарств, срок годности которых давно истек. Я пошел в гараж, принес и отдал ему собранную в дорогу аптечку. Пусть разбирает. Татьяну ее нашел на кухне, нагрела чайник на примусе и резала бутерброды. Надо Коле сказать, чтобы запустил плиту в работу почаевничали и разошлись кто куда. Ночь прошла беспокойно. Иногда утеса трясали глухие удары. Даже сквозь толщу стен доносили из ветра. Но все двери были плотно закрыты, и цитадель нерушимо держала оборону от стихии. Сна почти не было. Я думала о странной цепочке обстоятельств, которые привели меня в это необычное место. О своих вещах снах и о картинках который прочитал тогда в голове у бандита, а еще у и его внучки. Как они? Успели ли спрятаться? Потом просто отключился, без сновидений. О чем думали остальные этой ночью, мне было неведомо. семи утра снаружи начало стихать, и Коля рванул наверх, на разведку. Мы шуры двинули двинулись следом. Дал очень сильный ветер, который быстро гнал рваные облака. И палац был цел, хоть и слегка поцарапан. Если бы не удерживающие тросы, его бы просто разбило о внутренние стенки грота. Огляделись вокруг. Пейзаж не радовал. Некоторые участки тайги будто косой скосили. По реке плыли упавшие стволы деревьев и много всякого мусора. Мне даже показалось, что в воде я вижу человеческое тело. Пошли вниз. Из радиорубки показался Артем с очень серьезным лицом. Разрушено несколько городов. Больше всего досталось Челябинску. Тысячи погибших. Мрачно произнес он. Писец. Китай начал высадку на Тайвань. Амеры бомбят Пхеньян. Добавил он уже вдогонку. Кажется, пушистый полярный лис начал гулять по всему свету. Подумал, я набегу.